Глава 5. Связи между мозгом и телом. В жизни главное ритм. Мы вибрируем, наши сердца перекачивают кровь. Мы ритм машины. Вот кто мы такие. Микки Харт. Ближе к концу своей карьеры в 1872 году Чарльз Дарвин опубликовал книгу Выражение эмоций у человека и животных. Вплоть до недавнего времени большая часть научных обсуждений теорий Дарвина была сосредоточена вокруг его происхождения видов 1859 и происхождения человека 1871. Тем не менее, книга Выражение эмоций оказалась невероятным исследованием основ эмоциональной жизни, наполненным наблюдениями и случаями, почерпнутыми за десятилетие изучения вопроса. а также личными историями Дарвина про своих детей и домашних животных. Кроме того, книга примечательна своими иллюстрациями. Это была одна из первых книг, в которую были включены фотографии. Фотография была всё ещё относительно новой технологией, и Дарвин, подобно большинству учёных, хотел использовать для изложения своих мыслей самые передовые достижения науки. Книга до сих пор выпускается Последнее издание снабжено потрясающим вступлением и комментариями Пола Экмана, современного первопроходца науки об эмоциях. Дарвин начинает свои рассуждения, отметив сходство физического строения среди всех млекопитающих, включая человека: лёгкие, почки, мозг, органы пищеварения и половые органы, необходимые для поддержания и продолжения жизни. Хотя многие современные учёные и обвинили бы его в антропоморфизме, Дарвин проявляет солидарность с любителями животных, заявляя, человек и высшие животные также имеют общие инстинкты. У всех одни и те же чувства: интуиция, ощущения, увлечения, привязанности и эмоции, причём даже такие сложные, как ревность, подозрительность, подражание, благодарность и великодушие. Он отмечает, что у нас людей наблюдаются некоторые физические проявления тех же животных эмоций. Такие реакции, как вставшие от испуга дыбом волосы или озлобленный оскал вышедшего из себя человека, являются по сути пережитками длительного эволюционного процесса. С точки зрения Дарвина, эмоции млекопитающих заложены глубоко в их биологии. Они являются незаменимым источником мотивации к действиям. Эмоции, от латинского слова «эмавэре» – «волновать», придают форму и направление всему, что мы делаем, и выражаются прежде всего посредством мышц лица и всего тела. Эти мимические и телесные движения передают другим информацию о нашем умонастроении и наших намерениях. Злобные выражения и угрожающие позы предупреждают их, что лучше не лезть. Грусть притягивает заботу и внимание. Грусть притягивает заботу и внимание. Страх оповещает о беспомощности либо предупреждает об опасности. Мы инстинктивно считываем происходящую между двумя людьми динамику, отталкиваясь от того, напряжены ли они или расслаблены, от их позы и интонации, мимики. Посмотрите фильм на языке, которого вы не знаете, и вы всё равно сможете догадаться о характере взаимоотношений между персонажами. Мы зачастую способны считывать подобным образом эмоции и других млекопитающих: обезьян, собак, лошадей. Далее Дарвин замечает, что основным предназначением эмоций является призыв к движениям, которые вернут организму безопасность и физическое равновесие. Вот его слова о том, что сегодня мы бы окрестили ПТСР. Поведения, призванные помочь избежать опасности или уйти от нее, очевидно появились в ходе эволюции, чтобы сделать каждый организм конкурентно способным с точки зрения выживания. Вместе с тем слишком затянутые проявления подобных поведений ставят животное в невыгодное положение, так как для успешного продолжения вида требуется размножение, которое, в свою очередь, зависит от питания, наличия крова и половой активности – А всё это противоположно избеганию и спасению. Другими словами, если организм застрял в режиме выживания, вся его энергия сфокусирована на борьбе с невидимыми врагами, из-за чего не остаётся места для кормления, заботы и любви. Для нас, людей, это означает, что пока разум защищается от мнимых нападений, наши близкие связи находятся под угрозой. равно как и наша способность воображать, планировать, играть, учиться и уделять внимание чужим потребностям. Дарвин также написал о связях между мозгом и телом, которые мы продолжаем исследовать и по сей день. Сильные эмоции затрагивают не только разум, но также и кишечник с сердцем. Сердце, кишечник и мозг тесно взаимодействуют между собой посредством лёгочно-желудочного нерва, важнейшего нерва, участвующего в выражении эмоций и управлении ими как у животных, так и у людей. Когда разум сильно взволнован, это мгновенно отражается на состоянии внутренностей. Таким образом, при волнении происходит множество действий и противодействий между этими двумя самыми важными органами тела. Впервые наткнувшись на этот абзац, я стал перечитывать его с растущим волнением. Конечно же, разбитое сердце внутри всё перевернулось. Не просто же так мы описываем подобным образом наши самые сокрушительные эмоции. Пока мы осознаём свои эмоции в первую очередь головой, мы можем более-менее сохранять контроль. Однако ощущение, словно у нас оборвалось что-то в груди, или же будто кто-то ударил нам под дых, невыносимы. Мы готовы на всё, чтобы прекратить эти ужасные внутренние ощущения, отчаянно цепляться за другого человека, до потери чувств накачиваться спиртным или наркотиками, либо резать себя бритвой, чтобы заменить неконтролируемые эмоции реальными ощущениями. Сколько психических проблем, от наркозависимости до склонности к самоистязанию, начинаются с попыток справиться с невыносимой физической болью наших эмоций. Если Дарвин был прав, то для решения проблемы необходимо найти способы помочь людям изменить внутренний сенсорный ландшафт их тела. плоть до недавнего времени западная медицина по большей части игнорировала это двустороннее взаимодействие между разумом и телом, даже несмотря на то, что оно издревле занимало центральное место в традиционных целительных практиках во многих других уголках мира, в особенности в Индии и Китае. Сегодня оно начинает преобразовывать наше понимание психологической травмы и её лечения. Окно в нервной системе Все мелкие признаки, которые мы инстинктивно считываем во время разговора: подёргивания мышц и напряжение в лице другого человека, движения глаз и расширение зрачков, высота голоса и скорость речи, равно как и наши собственные внутренние ритмичные движения: выделение и сглатывание слюны, дыхание, сердцебиение, связаны между собой единой регулирующей системой. Все они являются результатом синхронной работы двух отделов вегетативной нервной системы – ВНС. Симпатического, который выступает в роли ускорителя организма, и парасимпатического, тормозящего его работу. Это те самые противоположные друг другу механизмы, про которые и говорил Дарвин, и своей совместной работой они играют важнейшую роль в распределении энергии в организме. Первый помогает ее расходовать, а второй – сохранять. Симпатическая нервная система, СНС, ответственна за возбуждение, включая и реакцию «бей или беги», поведение, призванное избежать опасности или уйти от нее, как ее называл Дарвин. Почти две тысячи лет назад римский врач Гален назвал ее симпатической, так как заметил ее связь с эмоциями – симпатос. СНС направляет кровь в мышцы для молниеносных действий, в том числе за счёт активации адреналиновых желёз, выбрасывающих в кровь адреналин, который ускоряет сердцебиение и повышает кровяное давление. Вторым отделом ВНС является парасимпатическая, против эмоций нервная система ПНС, которая стимулирует функции самосохранения, такие как пищеварение и заживление ран. Она провоцирует выделение ацетилхолина, чтобы притормозить возбуждение, замедляя сердцебиение, расслабляя мышцы и нормализуя дыхание. Как заметил Дарвин, питание, наличие крови и половая активность зависят от PNS. Существует простой способ ощутить эти две системы в действии. Каждый раз, делая глубокий вдох, вы активируете SNS. Получаемый в результате всплеск адреналина ускоряет сердце. Вот почему перед началом соревнований многие спортсмены делают несколько отрывистых и глубоких вдохов. Выдыхая же воздух, мы активируем ПНС, которая замедляет сердце. Если вы запишетесь на занятия по йоге или медитации, то наш инструктор наверняка будет призывать вас уделять особое внимание моменту выдыхания воздуха. Так как глубокие длительные выдохи помогают успокоиться. В процессе дыхания мы непрерывно ускоряем и замедляем сердце, из-за чего интервал между двумя последовательными ударами сердца постоянно меняется. Так называемая вариабельность сердечного ритма (ВСР) является отличным показателем гибкости этой системы. И хорошая VSR, чем больше разброс тем лучше, является признаком того, что ускоритель и тормоз вашей системы возбуждения работают правильно и сбалансировано. Появление прибора для измерения VSR стало для нас настоящим прорывом, и в шестнадцатой главе я расскажу, как можно использовать VSR в лечении ПТСР. Нейронный любовный код В 1994 году Стивен Порджес, который работал исследователем в Институте Мэри Лэнда, когда мы начали использовать ВСР, а ныне работает в Университете Северной Каролины, выдвинул так называемую поливагальную теорию на основе наблюдений Дарвина с добавлением совершенных за прошедшее со времен тех первых наработок 140 лет научных открытий. Термин поливагальная указывает на наличие нескольких ветвей блуждающего нерва, нервус вагус, того самого лёгочно-желудочного нерва, про который говорил Дарвин. Он связывает между собой различные органы, включая мозг, сердце, лёгкие, желудок и кишечник. Поливагальная теория позволила нам гораздо детальнее разобраться в биологии безопасности и угрозы, основанной на едва уловимой взаимосвязи между внутренними ощущениями нашего собственного тела с лицами и голосами людей вокруг нас. Она объяснила, почему доброе лицо или ласковый голос способны кардинально изменить наше самочувствие. Благодаря ей стало понятно, почему мы испытываем спокойствие и чувство защищённости, когда знаем, что нас видят и слышат важные в нашей жизни люди, и почему наоборот, когда нас игнорируют, мы можем впасть в ярость или прийти в психический упадок. Она помогла нам понять, почему целенаправленная синхронность с другим человеком способна выводить нас из состояния дезорганизации и страха. Одним словом, теория Порджеса заставила нас выйти за рамки реакции бей или беги и осознать, что в центре проблемы психологической травмы лежат социальные отношения. Она также предложила новые подходы в лечении, в основе которых лежит укрепление системы организма, регулирующей возбуждение. Мы все невероятно чувствительны к малейшим эмоциональным изменениям среди окружающих людей и животных. мельчайшие изменения напряжения надбровной дуги, морщинок вокруг глаз, изгиба губ, а также угла наклона шеи мгновенно дают нам понять, насколько другим людям комфортно, страшно, спокойно или неприятно. Наши зеркальные нейроны улавливают их внутренние ощущения, и наше собственное тело изнутри подстраивается ко всему, что мы замечаем. Так, мышцы нашего собственного лица дают другим понять, насколько мы спокойны или взволнованы, медленно или быстро бьётся наше сердце, а также готовы ли мы их ударить или убежать. Когда мы получаем от другого человека сигнал, тебе рядом со мной ничего не угрожает, мы расслабляемся. Если нам повезло в наших отношениях, то мы также ощущаем поддержку, прилив сил и умиротворение, когда смотрим друг другу в лицо и глаза. Наша культура учит нас ценить индивидуальность, однако на более глубоком уровне мы живём далеко не как отдельные организмы. Наш мозг построен так, чтобы помогать нам быть членом группы. Мы остаёмся частью группы даже когда находимся наедине с собой, слушаем музыку, созданную другими людьми, смотрим баскетбольную игру по телевизору. наши собственные мышцы напрягаются, когда мы наблюдаем за бегающими и прыгающими игроками или составляем отчёт для завтрашнего совещания на работе, предчувствуя реакцию начальника. Большая часть нашей энергии тратится на взаимодействие с окружающими. Если выйти за рамки конкретных симптомов, определяемых официальным психиатрическим диагнозом, мы обнаружим, что практически все психические недуги связаны либо с трудностями в построении жизнеспособных и приносящих удовлетворение отношений, либо с проблемами контроля возбуждения. В этом случае люди регулярно выходят из себя, закрываются, слишком сильно волнуются либо страдают от дезорганизации личности. Чаще всего имеет место и то, и другое. Традиционный упор медицины на поиск подходящего лекарства для лечения конкретного расстройства отвлекает нас от осознания того, как наши проблемы мешают нам нормально функционировать в группе. Безопасность и взаимность. Несколько лет назад я слышал, как Джерром Каган, выдающийся заслуженный профессор Здесь заслуженный профессор звания детской психологии в Гарварде сказал Далай-ламе, что на каждое проявление жестокости в этом мире приходится сотни небольших проявлений доброты и взаимопомощи. Его заключение: всё-таки будущее нашего вида, пожалуй, в великодушии, а не в злобе. Способность чувствовать себя в безопасности среди других людей является, пожалуй, важнейшей составляющей психического здоровья. Крепкие и надёжные связи лежат в основе осмысленной и приносящей удовольствие жизни. Многочисленные исследования реакций на катастрофы по всему миру показали, что социальная поддержка самая надёжная защита от того, чтобы оказаться в плену стресса и психологической травмы. Социальная поддержка это не то же самое, что просто находиться рядом с другими людьми. Важнейшим элементом является взаимность. Человека должны по-настоящему слышать и видеть окружающие его люди. Ему нужно чувствовать, что для него есть место в чьей-то голове, в чьём-то сердце. Чтобы мы могли быть спокойны, исцеляться и расти на уровне физиологии, нам необходимо внутреннее чувство защищённости. Ни один врач не выпишет рецепт для дружбы и любви. Это сложные качества, которые зарабатываются потом и кровью. Не нужно иметь в прошлом психологическую травму, чтобы почувствовать стеснение и даже панику, оказавшись на вечеринке полной незнакомцев. Травма же способна превратить весь окружающий мир в сборище чужаков. Многие травмированные люди систематически сталкиваются с потерей синхронизации с окружающими. Кто-то находит утешение в группах, где у них есть возможность снова и снова возвращаться к воспоминаниям о войне, насилии или пытках вместе с другими людьми с похожим прошлым. Фокусируясь на общей травме и на статусе жертвы, они борются со своим чувством одиночества. Однако ценой этому, как правило, становится отказ от собственной индивидуальности. Чтобы быть членом группы, нужно соответствовать принятому в ней уставу. Когда человек ограничивает себя узкоспециализированной группой жертв, то взгляды других людей начинают восприниматься в лучшем случае малозначимыми, в худшем опасными, что в итоге лишь ещё больше усиливает изоляцию. Уличные банды, радикальные политические партии и религиозные культы может и приносят утешение, однако они редко когда поощряют психическую гибкость, необходимую для того, чтобы быть полностью открытым ко всему, что готова предложить жизнь, и таким образом не способны освободить своих членов от их травм. Эффективные люди способны принимать индивидуальные различия и видеть человека в других. За последние два десятилетия общепризнанным фактом является то, что взрослым и детям, которые слишком застенчивы или замкнуты в общении с другими людьми, может помочь общение с животными. Куда проще проводить время с собаками, лошадьми и даже дельфинами, они способны обеспечить необходимое чувство защищённости. В настоящее время собаки и лошади особенно активно используются для лечения некоторых групп переживших психологическую травму пациентов. Три уровня защищённости. После пережитой психологической травмы нервная система меняется, мир воспринимается искажённо, восприятие опасности и защищённости смещается. Порджес ввёл термин нейроцепция. как перцепции, восприятия, чтобы обозначить способность оценивать относительный уровень безопасности в той или иной ситуации. Когда мы пытаемся помочь людям с неисправной нейроперцепцией, самая большая проблема заключается в поиске способов перезагрузки их психики, чтобы их собственные механизмы выживания перестали работать против них. Для этого нужно помочь им научиться адекватно реагировать на опасность, а также, что ещё более важно, возродить способность чувствовать себя защищённым, расслабленным и кому-то нужным. Я подробно опрашивал и лечил 6 человек, переживших авиакатастрофу. Двое сообщили, что во время происшествия потеряли сознание. Хотя они и не получили физических повреждений, их психика дала сбой. Двое начали паниковать и оставались в состоянии повышенного волнения ещё долго в ходе лечения. Ещё двое сохраняли спокойствие и всячески помогали эвакуировать остальных пассажиров из горящего самолёта. Похожий диагноз реакции я наблюдал и среди жертв изнасилований, автомобильных аварий и пыток. В предыдущей главе мы рассмотрели кардинально отличающиеся реакции Стэна и Уте, когда они заново переживали трагедию на шоссе, во время которой находились на соседних сидениях. От чего же зависит выбор, будет ли человек вести себя сосредоточенно, отключиться или впадёт в панику? Теория Порджеса дала ответ на этот вопрос. Автономная нервная система управляет тремя фундаментальными состояниями: Оценка уровня безопасности определяет, какая именно из них будет активирована в отдельно взятый момент времени. Каждый раз, ощущая угрозу, мы инстинктивно обращаемся к первому уровню социальному взаимодействию. Мы зовём на помощь, просим поддержки и утешения у окружающих. Если же на помощь никто не приходит, либо же нам угрожает непосредственная опасность, организм прибегает к более примитивному механизму выживания реакции бей или беги. Мы либо даём нападающему отпор, либо убегаем в безопасное место. Если же и это не срабатывает, мы впадаем в оцепенение. Это происходит, если мы не можем убежать, так как нас держат или же мы застряли. Организм отключается, чтобы защититься, сводя энергозатраты к минимуму. Тут-то в дело и вступает наш разветвлённый блуждающий нерв. Я вкратце опишу его анатомическое строение, так как оно играет важнейшую роль в понимании того, как люди справляются с психологической травмой. Система социального взаимодействия полагается на нервы, берущие своё начало в регулирующих центрах ствола мозга, прежде всего на блуждающий нерв, также известный как десятый черепной нерв, и соседние с ним нервы, активирующие мышцы лица, горла, среднего уха и голосового аппарата или гортани. Когда всем заправляет вентральный вагальный комплекс (ВВК), мы улыбаемся в ответ на улыбки окружающих. киваем в знак согласия и хмуримся, когда друзья рассказывают о своих неприятностях. Активный ВВК также отправляет сигналы вниз к сердцу и лёгким, замедляя сердцебиение и делая дыхание более глубоким. Как результат, мы чувствуем себя спокойными, расслабленными, сосредоточенными либо приятно возбуждёнными. Любая угроза нашей безопасности или нашим социальным связям провоцирует изменения на участках, иннервированных в ВВК. Когда происходит какая-то стрессовая ситуация, мы автоматически подаем сигнал о своем расстройстве через выражение лица и интонацию голоса. Эти изменения призывают других прийти нам на помощь. Если же никто на наш зов о помощи не откликается, а угроза нарастает, то в дело вступает более древний, с эволюционной точки зрения, лимбический мозг. Бразды правления берёт симпатическая нервная система, стимулируя мышцы, сердце и лёгкие, чтобы драться или бежать. Мы начинаем говорить быстрее, наш голос становится более пронзительным, а сердце начинает колотиться. находящаяся в комнате собака при этом оживится и зарычит так как учует работу наших потовых желёз наконец если путь к спасению отрезан и мы ничего не можем сделать чтобы предотвратить неизбежное в нашем организме активируется аварийная система последней инстанции дорсальный вагальный комплекс ДВК Эта система посылает сигналы находящимся под диафрагмой желудку, почкам и кишечнику, провоцируя резкое падение уровня обмена веществ по всему телу. Пульс стремительно падает. Мы чувствуем, как у нас оборвалось сердце. Мы не можем дышать, а наш кишечник перестаёт работать или опорожняется. Мы буквально обделываемся от страха. В этот момент Мы отключаемся и впадаем в оцепенение, застывая от ужаса. Реакция бей или беги и оцепенение. Как мы видели в снимках мозга Стена и Ута, психологическая травма проявляется не только реакцией бей или беги, но и полным отключением, сопровождающимся неспособностью участвовать в том, что происходит в настоящий момент. В каждой реакции задействован свой уровень активности мозга. Система бей или беги млекопитающих, которая выполняет защитную функцию и не даёт нам отключиться в первый, и провоцирующий паралич рептильный мозг во второй. Разницу между этими двумя системами можно увидеть в любом зоомагазине. Котята, щенки, мыши и другие грызуны постоянно играются, а когда устают, то сбиваются в кучу, прижавшись друг к другу. Змеи и ящерицы же, в отличие от них, лежат без движения в углу своей клетки, никак не реагируя на своё окружение. Подобный механизм замирания, генерируемый рептильным мозгом, характерен для многих хронически травмированных людей. В отличие от животной паники и ярости, из-за которых относительно недавно пережившие травму люди настолько напуганы, и сами вселяют страх. Практически каждому знакома вездесущая реакция бей или беги, когда мы сталкиваемся с агрессивной ездой на дорогах. Внезапная угроза порождает огромное желание ударить виновника. Опасность отключает нашу систему социального взаимодействия, понижает нашу восприимчивость к человеческому голосу и увеличивает нашу чувствительность к угрожающим звукам. И тем не менее, для многих людей паника и гнев предпочтительнее противоположной реакции. Параличу с последующим отключением от окружающего мира. Реакция бей или беги как минимум помогает взбодриться. Вот почему многие жертвы жестокого обращения и другие травмированные люди чувствуют себя по-настоящему живыми только перед лицом реальной опасности, отключаясь в более сложных с социальной точки зрения, но объективно безопасных ситуациях, таких как дни рождения или семейные ужины. Когда с угрозой не удается справиться кулаками или бегством, мы прибегаем к крайней мере, активируем рептильный мозг, являющийся нашей последней надеждой. Эта система чаще всего активируется, когда человек физически обездвижен, например, когда его кто-то удерживает, либо когда ребенок не может спастись от терроризирующего его опекуна. Параличом и отключением от происходящего управляет ДВК – Древняя с эволюционной точки зрения часть парасимпатической нервной системы, которая связана с такими пищеварительными симптомами, как расстройство желудка и тошнота. Кроме того, она замедляет сердцебиение и делает дыхание поверхностным. Как только эта система берёт верх, другие люди, равно как и мы сами, перестают для нас существовать. Сознание отключается. Мы можем даже перестать чувствовать боль. как мы стали людьми. Согласно теории Порджеса, ВВК появился в ходе эволюции у млекопитающих для поддержания усложняющейся социальной жизни. Все млекопитающие, включая людей, объединяются в группы для размножения, воспитания потомства, защиты от общих врагов, охоты и добычи еды. Чем эффективнее ВВК синхронизирует активность симпатической и парасимпатической нервной системы, тем лучше физиология каждого индивида подстраивается под физиологию остальных членов группы. Если рассматривать ВВК в этом ключе, то становится понятно, как родители естественным образом учат своих детей самоконтролю. Новорождённые дети не особо общительны, Большую часть времени они спят, просыпаясь, когда хотят есть или им некомфортно. Приняв пищу, они могут какое-то время смотреть по сторонам, ворочаться или дёргаться, однако вскоре снова засыпают, следуя своему собственному внутреннему ритму. В начале своей жизни они практически полностью находятся во власти чередующихся прелива в симпатической и парасимпатической нервной системы, и большую часть времени всем заправляет их рептильный мозг. День за днём, улыбаясь и ссюсюкая с ними, мы стимулируем развитие синхронности в развивающемся ВВК. эти взаимодействия помогают синхронизировать систему эмоционального возбуждения наших младенцев с их окружением ввк контролируются сосательный и глотательный рефлексы выражение лица а также вырабатываемые гортанью звуки Когда происходит стимуляция этих функций у новорождённого, она сопровождается приятными ощущениями и чувством защищённости, что помогает создавать основу для будущего социального поведения. Как давным-давно объяснил мне мой друг Эд Троник, мозг это орган, являющийся порождением культуры. Он формируется под воздействием опыта. Гармония с остальными представителями нашего вида посредством ВВК приносит огромное удовлетворение. То, что начинается как слаженная игра между матерью и ребёнком, продолжается вместе с ритмичностью игры в баскетбол, синхронностью движений в танго, а также гармоничным пением хора, исполнением джазовой или камерной музыки. Все эти занятия способствуют ощущению глубокого удовольствия и сплочённости. Когда эта система даёт сбой, мы имеем дело с травмой. Когда вы просите пощады, однако нападающий на вас человек игнорирует ваши мольбы. Когда вы напуганный ребёнок, лежащий у себя в постели и слышащий, как ваша мама кричит, избиваемая отчимом. Когда вы видите, что вашего друга зажало куском металла, поднять который вам не хватает сил. Когда вы хотите оттолкнуть совращающего вас священника, однако боитесь наказания. А бездвиженность лежит в корне большинства психологических травм. Когда это происходит, ДВК чаще всего берёт верх. Сердце замедляется, дыхание становится поверхностным, и вы, словно зомби, теряете связь с собой и своим окружением. Происходит диссоциация. Вы падаете в обморок и отключаетесь. Защищаться или расслабиться Стив Порджес помог мне осознать, что быть в той или иной степени на стороже для млекопитающих – естественное состояние. Тем не менее, чтобы почувствовать эмоциональную близость к другому человеку, нам нужно временно отключить свою защитную систему. Чтобы играть, размножаться и воспитывать потомство, мозгу нужно отказываться от своей естественной бдительности. Многие пережившие травму люди постоянно слишком бдительны, чтобы наслаждаться обычными жизненными удовольствиями. В то время как другие чрезчур отрешённые, чтобы воспринимать происходящее или реагировать на признаки реальной опасности. Когда дымовой датчик мозга выходит из строя, люди больше не бегут, когда им нужно спасаться бегством, и не дерутся, когда им нужно давать отпор. Крупнейшее НДО исследование, неблагоприятный детский опыт, который я подробно рассмотрю в девятой главе, показало, что женщин, столкнувшихся в детстве с насилием и пренебрежительным отношением, в 9 раз чаще насиловали во взрослой жизни. Женщины, чьих матерей в детстве на их глазах избивал партнёр, значительно чаще сами становились жертвами домашнего насилия. Многие люди чувствуют себя в безопасности лишь когда им удаётся ограничить свои социальные контакты поверхностными разговорами, в то время как реальный физический контакт способен провоцировать бурные реакции. Вместе с тем, как заметил Порджес, для любого проявления глубокой близости, крепких объятий, сна в одной постели с партнёром, секса человек должен допускать физический контакт без страха. Травмированным людям особенно сложно различать ситуации, когда им ничего не угрожает, и когда они в опасности. Чтобы заново этому научиться, нужно целенаправленно испытывать ощущения, способные восстановить чувство физической защищённости. И к этой теме мы ещё не раз будем возвращаться в последующих главах. Новые подходы в лечении. Если мы понимаем, что травмированные дети и взрослые застревают в режиме бей или беги или хронической отрешённости, То как мы можем помочь им отключить эти защитные приёмы, которые когда-то помогали им выживать. Некоторые одарённые люди, работающие с пережившими травму пациентами, интуитивно чувствуют, как это водобить. Стив Гросс раньше заведовал игровой программой в центре травмы. Стив частенько прогуливался по клинике с ярко раскрашенным пляжным мячом, и каждый раз, когда он видел озлобленного или оцепеневшего ребёнка в приёмной, он широко ему улыбался. Дети редко как-либо реагировали. Затем, спустя какое-то время, он возвращался и случайно ронял мяч рядом с сидящим ребёнком. Нагнувшись, чтобы его поднять, он слегка подталкивал мяч в сторону ребёнка, который, как правило, безразлично пинал его обратно. Так постепенно Стив вовлекал ребёнка в игру, и вскоре улыбка сияла уже на обоих лицах. С помощью небольших ритмичных движений Стиву удавалось создать небольшое безопасное место, в котором система социального взаимодействия организма могла начать возвращаться к жизни. Точно так же сильно травмированным людям может принести куда больше пользы банальное участие в расстановке стульев перед собранием или в истокивании вместе с другими какого-нибудь музыкального ритма по сидением стульев, чем обсуждение своих неудач, сидя на этих же самых стульях. Одно можно сказать наверняка. Если кричать на человека, который уже потерял над собой контроль, то это может привести лишь к ещё большим нарушениям. Подобно тому, как собаки сжимаются, когда на них кричат, или виляют хвостом, когда их хвалят, люди реагируют на сердитый голос страхом, злобой или отрешённостью, в то время как игривые интонации помогают им открыться и расслабиться. Волей-неволей мы инстинктивно реагируем на эти индикаторы безопасности или угрозы. К сожалению, наша образовательная система, равно как и многие методы, призванные лечить психологическую травму, как правило, обходят стороной эту систему социального взаимодействия, сосредотачиваясь вместо этого на использовании когнитивных способностей и разума. Несмотря на хорошо известные эффекты злости, страха и тревоги на способность к рациональному мышлению, многие программы продолжают игнорировать необходимость задействовать эту защитную систему мозга, прежде чем пытаться продвигать новые модели мышления. Последнее, что следует исключать из школьного расписания это хоровое пение, физкультуру, большие перемены и всё остальное, что связано с движением, играми и приятным совместным времяпрепровождением. Когда дети протестуют, включают защитные реакции, отключаются или выходят из себя, важно также понимать, что подобное плохое поведение может являться повторением действий, которые были выработаны прежде для преодоления серьёзной угрозы, какими бы неприемлемыми или неприятными они ни были. Работа Порджеса оказала огромное влияние на организацию лечения переживших травму детей и взрослых в центре травмы. Когда-нибудь мы непременно бы ввели программу лечебной йоги для женщин. Настолько эффективно занятия йогой помогали им успокоиться и вернуть связь со своим телом. Мы также наверняка стали бы экспериментировать с театральными кружками в школах бедных районов Бостона, с уроками карате для жертв изнасилований, а также с различными игровыми методиками и лечебными практиками наподобие сенсорной стимуляции, активно используемыми по всему миру. Подробнее об этих и других методиках мы поговорим в пятой части. Полевагальная теория же помогла нам понять и объяснить, почему все эти разрозненные и нетрадиционные методики давали такой хороший результат. Она помогла нам более осознанно совмещать методы воздействия сверху вниз для активации социального взаимодействия и снизу вверх для снятия физического напряжения в теле. Мы осознали истинную ценность других многовековых немедикаментозных подходов к здоровью, которые издревле практиковались за пределами западной медицины, начиная от дыхательных упражнений пранаяма и распевания мантр и заканчивая боевыми искусствами вроде гимнастики цигун. Комплексы традиционных упражнений, возникших на основе даосской алхимии и отчасти буддийских психопрактик, игрой на барабанах, групповым пением и танцами. Такие активности, связанные с ритмичным взаимодействием между людьми, интуицией, а также общением голосом и мимикой, помогают людям выйти из состояния бей или беги, перестраивает их восприятие опасности и учит уживаться с окружающими. Тело всё помнит. Если воспоминания о травме зашиты на подкожном уровне в эмоциях, описываемых как разбитое или оборвавшееся сердце, в аутоиммунных расстройствах и мышечно-скелетных проблемах, и если взаимодействие разума, мозга и интуиции является лёгким способом достижения контроля над своими эмоциями, то нам следует радикально пересмотреть существующий подход к лечению.